Глава 2 событие 4 История учит нас по меньшей мере тому, что хуже может быть всегда. Нил Гейман. Японцы парни настырные. Более того, они не чувствительны к потерям. Убили десяток, найдут два готовых умереть. Потопили несколько сотен, на смену пришлют тысячу готовых потонуть. Это почувствовал на себе оставшийся старшим на Хоккайдо капитан второго ранга Пауль Ирби. Едва он попрощался с князем Балаховским, из кадра которого направилась к Гонконгу, как хитрые стратеги в Эдо решили лобовые атаки через Сугарский пролив не предпринимать больше, и организовали высадку десанта гораздо севернее Белого замка или Мацумая. Как потом выяснилось, целый флот трехмачтовых джонок, больше 20 штук, взял десант из шести сотен Осигару и самураев и отправился из города Акита, столицы княжества Акита, что на западном побережье острова Хансю, вдоль острова на север. Заходить в Сугарский пролив японцы не стали, выше к северу поднялись. Они высадились возле бывшей рыбацкой деревушки Саси в 50 километрах севернее Белого замка. Японцев, которые там жили, несколько семей рыбаков, оттуда еще полтора года назад переселили на Хансю, и селение почти пустовало. Тут ключевое слово «почти». Семейство Айнов, обитающее по соседству, решило, что домики вполне себе жить можно, и переселилось из своих плетеных хижин в глиняные дома. И не понравилось им жить на берегу океана с постоянными холодными ветрами, да и дичь давно распугана. Ушли назад в лес, но время от времени к брошенному селению наведывались. Здесь фон Кох организовал что-то вроде обменного пункта, пока там еще Айны обитали. Раз в две недели приплывала Гретта и меняла пушнину, лекарственные травы и мясо на и табак. Айны ушли, а обменный пункт остался. В день высадки десанта в Исаси пришли айны для очередного обмена и обнаружили там вместо русских японцев. Обстреляв их из леса стрелами, айны бегом бросились в Мацумая предупредить торговых партнеров. Пришли они заранее. Там же, кроме обмена с русскими, организовалось стихийное место встречи между семействами. Споры порешать по границам охотничьих угодий, о свадьбах договориться, новости передать. У многих семейств в русских поселениях учились сыновья и новостей хватало. Тариконна, вождь или, как они сами себя называли, ниспа, семейство, достаточно натерпелся от японцев и возвращения их не хотел. Его десяток лет назад захватили в рабство и заставляли целыми днями ловить рыбу, а кормили только рыбьей требухой. С этих пор есть рыбу Тариконна не мог. Три года пробыл Айн в рабстве – А потом умудрился сбежать и разыскать свое семейство, вождем или низ, по которого был отец Тарикона. Отец недавно умер и теперь низ стал сам бывший раб японцев. Понятно, что любви к своим добрым хозяевам он не испытывал никакой, потому отправил двух самых быстроногих воинов в Мацумая с сообщением о самураях и о сигару, движущихся с севера к Белому замку. А сам с остальными людьми следил за перемещением японцев, время от времени из леса обстреливая их из луков. Не столько для того, чтобы вред нанести, хотя это тоже приветствовалось, а для того, чтобы задержать идущих на юг японцев. Нужно дать русам время подготовиться к встрече гостей. И получилось у Тарикона и его людей. При обстреле удалось убить пару человек и нескольких ранить, хоть расстояние было и велико. Близко специально не подходили, понимая, что врагов сотни, и японцы после обстрелов из колонн сбивались в кучу, ощетинившись копьями, и даже несколько раз в начале пути выстрелили наобум по кустам из аркебуз. При этом знающий японский Тариконна услышал, как грозный самурай кричит на стрелков, что они дурни, и стрельбу могут услышать в Мацумае. Чего уж, уже его посланники точно добежали до Белого замка. Прошло не менее шести часов. Треконно хотел было увести людей к замку, но передумал. Когда еще представится случай поквитаться с японцами за три года рабства и унижения, за три года голода и побоев, за три года, когда он питался травой и рыбьей требухой? Продолжаем обстреливать из зарослей этих гадов. Старайтесь выбирать самураев. Сказал он семерым охотникам, что пришли с ним в Исаси, чтобы договориться о свадьбе с другим семейством и заодно выменять у русов табак и рис на добытые шкурки животных и вяленое мясо. Дандок, оставшийся на Хоккайдо за главного в военных вопросах, сухопутных, получив сообщение об очередных гостях от взмыленного, чуть не свалившегося на траву от усталости Айна, только головой покачал. Если честно, то он такой настырности от японцев не ожидал. Прямо запредельный героизм или тупое упорство. Прут и пруд. Если всех суммировать, то тысяч пять не меньше они положили. И вот опять охотник говорит, что врагов прибыло не менее пяти сотен. Прав был капитан Ирби. Как не обидно в этом признаться, нужно переносить боевые действия на территорию врага и продемонстрировать им запредельную жестокость. И языка эти самураи не понимают. Но о будущем потом на совете переговорить можно. Сейчас нужно готовить встречу. Опять у него чуть не в 10 раз меньше народу, чем у ворога. Есть три десятка его спецназовцев и два десятка, тоже калмыков, но простых казаков, которых император послал вместе с Александром Сергеевичем. Можно добавить два десятка молодых охотников-айнов, которые у них воевать учатся. Ну и пять монахов-буддистов. Все, 75 человек. Много рыбаков и крестьян, есть строители и кузнецы, есть даже мыловаров-семейка. Полно же отходов от рыбы остается. Вот из них и наладили производство мыла. И вполне получается. Но в сражении с настоящими японскими воинами, а именно они сюда идут, эти мирные люди не подмога, а проблема. Их нужно укрыть от японцев, ведь те пришли убивать, и разницы есть или нет у тебя оружия для них не будет. А значит нужно не здесь в поселке ждать японцев, а выдвигаться вперед и встречать их на необорудованных позициях и без артиллерии. Хреново.